Глава 97. Погоня за убийцей. Удастся ли преступнику спастись? Многие боятся этого, видя, как Колхаун мчится прочь галопом. Но в них пробуждается надежда, когда за ним бросается Зепстумб. Надежда эта крепнет, когда сотня всадников, военных и штатских, срывается с места и пускается в погоню. Она переходит в уверенность, когда к погоне присоединяется еще один всадник,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 какую только можно себе представить. Чем объяснить, что она так быстро бежит? Ее подгоняет очень странная шпора, охотничий нож, который время от времени вонзается ей в круп. Так жестоко подгоняет свою лошадь Зепп Стумп. И, несмотря на это, старая кобыла не силах состязаться с конем мустангера. Зепп и не рассчитывает на это. Его единственное желание – не упустить гнедого из виду, и это ему удается».